Может быть, когда-то она действительно была женщиной, но то, что теперь с гортанным клокотанием надвигалось на охотника, трудно было назвать человеком. Под два с половиной метра, серокожая, сгорбленная под тяжестью большого, раздутого живота, изборожденного сеткой лиловых вен, словно карта реками, тварь пружинисто ступала сухими ногами, И кактистые ступни чавкали в сочащащейся водой мху. Вытянутый череп с широкими надбровными дугами венчали длинные редкие косы бесцветных спутанных волос. Большие, лишённые зрачков и светящиеся тусклым зеленоватым светом глаза, из которых наболтаившиеся словно у шарпея щёки стекала какая-то беловатая жидкость. Не мигая, смотрели на заарканенные у галлюцинации жертву. То, что Батон поначалу принял за балахон, оказалось длинными складками кожи, свисающей со скрюченных, как у богомола, конечностей. Тварь, похоже, линяла. Выйдя из оцепенения и вскинув винтовку, Батон выстрелил приближающемуся чудищу между болтающихся, словно сдутые мечи грудей. Пуля увязла в складчатой плоти, не причинив существу видимого вреда. Но мать, словно удивившись, приостановилась. В следующую секунду, запрокинув морду в темнеющее небо, она издала скрипучий, устрашающий рык. Решивший не искушать судьбу и метнувшийся в сторону поляны батон, успел разглядеть, как складки щек монстра натянулись, плотно обтягивая щек. Чудовищные клыкастые челюсти, вытолкнутые из недр перекошенного радиацией черепа. В нескольких метрах от поляны мать высоко подпрыгнула, обернувшийся охотник, вскинув было винтовку, растерянно сделал шаг назад, не ожидая от противника такой прыти и споткнулся об останки телёнка. Пытаясь удержать равновесие, не уклюже переступил ногами и тут же заорал от боли, угодив сапогом в приготовленный мутанту капкан. Выронив винтовку, он повалился на землю. Вот и доели тебя батон, промелькнуло в голове. Одна горбушка осталась. Но приземлившаяся на краю поляны чудище снова, пружинисто оттолкнулась от земли, И перелетев над пытающимся разжать створы капкана человеком, снова исчезла в траве. Дядя Миша! Тварь запрыгнула на стену башни, широко раскинув лапы, словно обнимая старого приятеля, и резво поползла вверх. Хрысь-хрысь-хрысь! Жёстко царапали крошащийся кирпич могучие когти. Лерка, беги! Рванув с головы против агаз, заорал батон. Острые зубья крепко завязали в толстой коже сапога и с жадностью впились в плоть. Крик охотника вывел девушку из оцепенения, и она, рванув с пола рюкзак, спотыкаясь, понеслась по ступенькам вниз, на ходу пытаясь надцепить маску. Стук сапог сливался с ритмом бешено колотящегося сердца. Выбежав на улицу, Лера изо всех сил понеслась к зарослям травы. По коленкам застучали бутоны цветов. Сзади послышался оглушительный треск. Несущаяся по пятам тварь с ходу протаранила разлетевшуюся на щепы трухлявую дверь. Откуда-то из зарослей грохнуло несколько выстрелов. Приближаясь к траве, Лера забрала немного в сторону, туда, где был замаскирован один из силков. С разбегу перепрыгнула ловушку и кубарем покатилась по земле от сокрушительного удара в спину. Что-то звонко щёлкнуло, раздался скрипучий рык. Спасший от удара могучий лапой рюкзак отлетел в сторону, куда-то упал пистолет. Распластавшаяся среди цветов Лера Тут же вскочила и снова грохнулась на землю, когда нечто жёсткое и упругое обвелось вокруг её лодыжки и с силой рвануло назад. Густое облако взметнувшейся от падения липкой пыльцы мгновенно запорошило стекло респиратора. Скользящая по земле, ослеплённая Лера испуганно забилась, не зная с какой стороны обрушится удар. цеплялась за что угодно, вспенивая пальцами сырую землю, выдирая из неё стебли прекрасных мерцающих цветов, но не имея возможности остановить движение аркана. Тогда девушка перевернулась на спину, протёрла стекло респиратора и издала испуганный, тут же проглоченный фильтрами крик. Лира успела заметить, что на нижней челюсти разъявленной пасти уставившейся на неё матери не хватает изогнутого клыка. У злаватые руки лапы, перепончатыми кактистыми пальцами, нетерпеливо месили землю. Но откуда взялся подтягивающий девушку трос? Когда беспомощная жертва наконец пригляделась, из глаз её от ужаса брызнули слёзы. Из раскрытого, подобно цветку живота матери, высунулась сморщенная детская фигурка, от раскрыта ворта, который к лереному ботинку протянулся длинный зелёный язык. Природа, изродованная человеком, возвращала ему уродство старицей, смешав двух существ в одно. абсолютно чёрные, лишённые зрачков глаза на детском личике отрешённо косили в разные стороны. Гладкая кожа на лбу и щёчках бугрилась, словно лицо было резиновой маской, которую надели на руку и медленно водили под ней пальцами. Подтягивающий леру язык, словно лебёдка, продолжал с неравномерными толчками вбираться в детские ротики. Лера снова закричала и засучила ногами, пытаясь стряхнуть с лодыжки ужасную тварь. Кинула в зубастую пасть камень, зашарила по комбинезону и неожиданно нащупала костяшку, которую перед выходом всучил ей птах. Обрамлённая спутанными волосами клыкастая пасть нависла над девушкой и на Леру вдохнула невероятно густым смрадом. которые не выдержали даже фильтры респиратора. Кричащая жертва зажмурилась и в последней попытке защититься выставила перед собой руку с острой костяшкой. И тут все прекратилось. Трясущаяся Лера с огромным усилием открыла один глаз и, заскулив, вслепую попятилась от пасти застывшей лепестки. перед подцарапанным стеклом респиратора, но тварь почему-то не нападала. Тогда Лира решилась и открыла глаза. Мать глухо рычала, настороженно нюхая костяшку в руке девушки, широко раздувая несимметричные кожистые ноздри, переведя взгляд с пасти на импровизированное оружие, Лира неожиданно вздрогнула. Врученная птахом костяшка оказалось недостающим клыком в пасти твари. Но как? Грохнуло несколько выстрелов, и голова матери взорвалась, с чавканьем разбрасывая вокруг себя ошмётки рваной плоти. Отпустив ботинок, жуткий младенец со свистом втянул язык, забрызганную кровью Леру отбросило на спину. Извини за задержку. Никак не мог решить, какая голова главнее, мрачно пошутил подошедший батон. Он протянул девушке руку и легко поставил её на ноги. Ты её чего, загипнотизировала, что ли? Она свой клык учуяла. Лера показала ему костяшку. Мне её птах перед выходом дал. Действительно подходит. Удивлённо пробормотал дядя Миша, приставив костяшку к нижней челюсти монстра, которую не задело выстрелом. Это что ж он его голыми руками, что ль, чудеса какие-то? Прям Рэмбо старекан наш. Кто был в старину такой умелец? Вот даёт, дед, хмыкнул батон, и Лера различила в его голосе нотки уважения. Он вообще-то раньше ладным бойцом был. Но чтобы это Не с рогатиной же он на неё пошёл. Чудеса. Вы ранены. Тут только Лера увидела, что на одной ноге охотника не было сапога, а застиранная портянка насквозь пропиталась бурой кровью. Да свадьба заживёт. Дядя Миша пошарил среди цветов, раздвигая уцелевшие в схватке бутоны стволом СВД и поднял выраненный Лерой Макаров. — Главное, кость не сломана, а мясо зарастет. Припадая на раненую ногу, батон подошел к осевшей в неуклюжей позе фигуре матери и с аккуратностью киллера выстрелил в лобик головы уродца. Лера зажмурилась и отвернулась, ее знобило. Убрав пистолет, дядя Миша проверил магазин винтовки. — Надо же! «Последним патроном я ее». «В рубашке ты, Лерка, родилась, точнее, в тельняшке». Батон усмехнулся, прислонил винтовку к спине матери и, достав из голенища оставшегося сапога зазубренный нож, стал деловито отпиливать поникшую голову младенца. «Гнездо у нее в башне было, поэтому она к тебе и ломанулась. Территорию защищать». Там же по всему полу кости перемолоты и разбросаны. Я только потом догадался. Стараясь подавить ударивший в горло рвотный спазм, Лера снова отвернулась, вперев взгляд в мерцающую поганку на изогнутой ножке. Как там было у классика, даже счастье всего мира не стоит слезинки ребёнка, послышался из-за спины голос дяди Миши, обретший привычные невозмутимые нотки. Это из книжки необычная фраза заинтересовала девушку, и она посмотрела на свежевавшего добычу охотника. К счастью, за широкой спиной охотника почти ничего не было видно. Ага, был такой замечательный писатель Достоевский, откликнулся продолжавший пилить батон. Психолог и умница, про бесов и грехи человеческие сочинял. Эх, его бы сейчас сюда, на нынешние чудеса до да бесов бы поглядел. Теперь они повсюду кишат, счастья в мире нету, да и дети гляжу непутёвые пошли. Ну, ухнем! С этими словами батон несколько раз намотал высунутый из детского ротика язык на перчатку и с громким хрустом оторвал голову от туловища мутанта. Без гостинца неудобно, пояснил он, свободной рукой вытирая нож о траву. Да и не поверят ведь. Почувствовав новый приступ тошноты, Лера зажмурилась. В густеющем вечернем воздухе послышался далёкий протяжный вой. Через некоторое время ему ответили с противоположной стороны. Только на этот раз звук был намного ближе. Текать нам пора. заключил батон, закинув винтовку на плечо. Силки я уж завтра сам соберу. Ты и без того вся в кровище, и хорошо ещё, что в чужой. Подобрав рюкзак, Лера побрела за наставником, вяло перебирая ватными ногами. Когда они подходили к замаскированным воротам убежища, фигуры девушки и охотника перестали отбрасывать тени. Сумерки переходили в ночь